Да, вот еще. На момент подписания данного рапорта, 17 часов 25 минут, герой Советского Союза, подполковник Лисицин, находится в госпитале 64-го иак. Герой Советского Союза. Это плохой знак. Таких людей надо было беречь. Но это редко удавалось. У многих имелись свои причины идти в бой. Еще с той прошлой войны. Некоторые не закрыли свой счет до сих пор, и здесь тоже ничего нельзя было сделать. Радио зашипело, прервав тягучую музыку шорохом несущей волны и сипом помех. Генерал покосился на ручку настройки, но трогать ее не стал. Москва находится за многие тысячи километров от них, либо по КВЖД либо через Свердловский-Уссурийск, через станцию Градекова на границе СССР и КНР, а потом по китайской территории до Мугдена и Ченде. Эшелоны с людьми и военными материалами идут неделями. Связь в ИЧ позволяет связаться почти мгновенно. Но в сегодняшней обстановке она все равно полезна лишь настолько, Насколько откровенны друг с другом те, кто разговаривает по ней? Через минуту ожидания шипение исчезло. Снова началась музыка. Стараясь отвлечься, генерал пролистал остальные бумаги, те, которые отложил в сторону раньше, едва их просмотрев. Обстрел вражескими боевыми кораблями позиций артиллерийский батарейка НА в районе гавани Гензана. Помимо эсминцев, в обстреле участвовал американский линейный корабль типа «Айова», предположительно Миссури. Учитывая его 16-дюймовый главный калибр, от корейцев потребовалось, наверное, немалое мужество для того, чтобы вести ответный огонь. Береговыми батареями были якобы накрыты и линкор, и один из эсминцев, но о попаданиях не сообщается. Очередной авианалет на ГЭС Чосен-1 удар наносился значительным количеством палубных штурмовиков. Налет оказался на редкость тяжелым. В документе сообщалось о количестве убитых и раненых, о полученных попаданиях и повреждениях, в том числе и машинного зала. Обычные детали войны. Такими был наполнен каждый день. Бои местного значения по всему фронту, атаки и контратаки в районе к северо-востоку от чертова дота, силами до полка с подразделениями усиления с каждой стороны. Сегодня накал боев особенно силен, поскольку была задействована даже бронетехника. Там, в том районе, и выходили, кажется, разведчики. Корейцы перемудрили со своим планом Выманить силы врага на импровизированный для тех встречный бой. И положение, вопреки плану, не удалось восстановить до сих пор. Все же из состоявшегося телефонного разговора глав главвоенсоветник заключил. Командующий уверен, что к ночи все нормализуется. Бойцы КНА понемногу отжимали вклинившуюся пехоту врага к прежним позициям. По показаниям пленного, им противостояли подразделения третьей дивизии РК. Впрочем, это было известно и раньше. Чуть позже, когда дышать уже становилось тяжело, от замешанного на напряжение ожидания по радио все же начали передавать очередной бюллетень. С теми же фамилиями в конце, с такими же призывами, теснее сомкнуть ряды и сплотиться вокруг ЦК, и советского правительства. Узнаваемый голос диктора сообщил, что врачами делается все возможное для спасения жизни вождя. Слушая, Разуваев неотрывно смотрел на установленный в углу комнаты аппарат, но правительственная связь молчала. Нарушение кровообращения в веничных сосудах сердца с образованием очаговых поражений сердечной мышцы, было сказано в бюллетене. Эту фразу генерал не понял, и ему пришлось все-таки разговаривать с людьми. Кто-то должен был объяснить ему, что означают «веничных». Посольский врач, немногословно, боясь вызвать вспышку его раздражения, объяснил, и тут же снова исчез где-то за стеной. На первом этаже офицер охраны слушали свой собственный приемник. Генерал-лейтенант снова взял в руки те два документа, которые несколькими днями ранее счёл бы важнейшими сообщение о гибели минного заградителя в ходе обеспечения спецопераций и с ним сумбурное написанное под диктовку тяжелораненного капитана-лейтенанта сообщение о гибели всех корейских разведчиков и большей части экипажа корабля, и у гибели пленного, ради которого Москвой столько всего было накручено. Ерунда это все было, как он и говорил старшему лейтенанту, с редкой для русского человека фамилией Зая. Если пленного такой важности удалось взять, его надо было как следует допросить на месте сразу же, чтобы сообщенные им сведения не сводились к такому. «Войны не будет», — прочитал он выделенные. Да, пожалуй, одна эта фраза все же стоила всех жертв вчерашнего дня по всей длине линии фронта и по обе стороны от нее, с людьми, гибнущими под ударами вражеских самолетов и под обстрелом Миссури с умирающими от ран в госпиталях. Со всеми ими вместе и даже с ним самим, если бы так распорядилась судьба. Жалко, что добытая столькими смертями информация устарела так быстро. Какая-то надежда еще, наверное, была, но если товарищ Сталин не, не переживет этот долгий день или день за ним, мир пойдет по-другому неизвестному еще пути. Вашингтон, Лондон, люди во враждебных Советскому Союзу правительствах могут попытаться рискнуть, способным переломить ход войны атомным ударом по Пхеньяну, реваншем в Европе. Но генерал-лейтенанту хотелось верить, что этого не произойдет, что разум все-таки победит, позволив удержать завоеванное такой огромной кровью равновесие. На этой войне не заканчивается жизнь, и даже со смертью Сталина жизнь не может закончиться. Немолодой уже человек, глядящий в прошлое с высоты прожитого и увиденного, он мог позволить себе верить, что жизнь вообще никогда не заканчивается. Она продолжается всегда. Конец книги читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг обкул.ру.